Флетчер оставил нам такое описание наружности государя. Рост у малого, приземист и толстоват, телосложение слабого и склонен к водянке, на постоянно улыбающемся лице ястребинный нос, поступ не твердая, речь неясная. С этим описанием весьма сходен портрет царя с нимбом вокруг головы, сохранившийся до сих пор в Архангельском соборе в Москве. И действительно, при восшествии Феодора на престол, никому и в голову не приходило, что он способен управлять страной. Да и сам он кротко покорился вспомогательному правительству, которое было учреждено немедленно. В таком зачаточном, почти аморфном состоянии, в каком пребывала тогда Московия, Нужда создала новые органы власти. У смертного Адра Грозного, естественно, из лиц наиболее приближенных к покойному царю, образовалась своего рода пентархия. Первое место по почету, но без наибольшей власти, занял ближний боярин князь Иван Федорович Мстиславский, потомок древнего рода князей литовских, породнившийся с царствующим домом. Способности у него были посредственные, и он сознавал это. В пользу одного из его товарищей, Ивана Петровича Шуйского, говорило то, что он был Рюрикович, из потомков Александра Невского. Недавняя защита Пскова от Батория принесла ему личную известность, но он был воитель и только. Другой его товарищ... Богдан Бельский был смутьяном, да и, по общему мнению, Грозный больше всего надеялся на своего Шурина, родного дядю Федора Никиту Романовича Захарина Юрьева, Романова. А услужливая легенда, о которой я упоминал в другом месте, наделяла Никиту Романовича всевозможными добродетелями. Последнее место в этом ариапаге выпало на долю Шурина Федора, Бориса Годунова. Недостаточно знатное происхождение, по-видимому, не позволяло ему заявлять притязание на высшее положение, а между тем оказалось, что среди всех этих вельмож он был единственный, кто способен исполнить важную роль. Его властолюбие ожидало только благоприятных условий, чтобы развернуться, и события скоро должны были выдвинуть его на первый план. Впрочем, о составе этого своеобразного опекунского совета, принимавшего на себя попечение о новом монархии и его государстве, неизвестно ничего вполне достоверного. Источники противоречат друг другу. Из них с очевидностью вытекает только одно. Это олигархическое правление, каковы бы ни были его участники, заключало в себе элементы непримиримого раздора, и было бессильно по существу своему, так как несло в себе те же самые элементы разложения, какими болела вся аристократия страны. В глазах Мстиславского и Шуйского представители выдвинувшихся вперед московских бояр новой или старой выслуги Годунов и Романов одинаково были выскочками. Но и сами Мстиславский и Шуйский – представители пришедших в упадок старшей или других линий, владетельных князей, в вековой борьбе с младшей, восторжествовавшей над всем домом Рюрика, давно потеряли обаяние наследников великого рода. Сами-то они еще вспоминали про него, но окружающие позабывали об этом. К тому же опричнина вместе с системой земства успела стереть все привилегии и преимущества, основанные на исторических правах. Отныне лишь разрядные книги да милость государя определяли место и чин каждого из подданных. Этот порядок был навязан тяжелой рукой Ивана IV, которая сокрушала всякое сопротивление, но только он и мог справиться с этим. Не стало грозного царя, И тотчас же неизбежно наступило смутное время. В первую же ночь по смерти Грозного в Москве вспыхнул мятеж. Его характер и размеры еще недостаточно выяснены. Судя по последствиям, есть основания думать, что поводом к нему послужил тот младенец, которому предопределено было в близком будущем исполнять роль главного героя великой национальной драмы. Ее я предлагаю восстановить в памяти. Федор был сыном первой супруги Ивана, Анастасии Романовны. Но кроме него, от шестой или седьмой жены, числа их никак нельзя было точно установить, Грозный оставил еще сына, малолетнего Дмитрия. Дмитрий жил со своей матерью Марией Ногой в одной из обширных пристроек дворца. И вот один из опекунов Федора Богдан Бельский, задумал выставить его соперником нового царя. Это была безумная затея. Не говоря уже о правах Федора как старшего брата, Дмитрий, по-видимому, устранялся от престола даже вследствие своего рождения в браке, запятнанном незаконностью. Уставы православной церкви признают только три брака, отвергая законность последующих. Но, пожалуй, что Бельский был сумасбродом, насколько мы о нем знаем, а, с другой стороны, наследование престола не подчинялось еще строго установленным или обычно соблюдаемым правилам. На деле оно зависело от трех противоречащих друг другу принципов. Здесь смутно давали себя знать при своем столкновении неподходящие друг к другу понятия о наследственном праве на престол о семейной власти и о политической свободе, первородство, выбор государя и избрание. Монарх указывал себе преемника, обыкновенно своего старшего сына, а Народное собрание, Земский собор, утверждало этот выбор. Итак, Бельский замышлял дворцовый переворот, Первые из тех переворотов, которые затем в течение двух следующих столетий так часто изменяли порядок управления страной. Товарищи его по совету, однако, оказали ему сопротивление, обратившись с воззванием к простонародию. Двое рязанских дворян, братья Люпуновы, будущие герои революционного движения, отличились особым рвением в защите прав законного государя, и Феодор одержал верх.